Глава десятая. Показал он мне ключ живой, Когда на горячий ключ мы с ним вечером вновь пошли, И показал. Отклонился от прежней тропы малость самую, Подвел к скале белой, Коромысло с бодейками в сторону положил, Да руку мою прижал к подножью скалы. Прохладен песок, сух, В даже не чувствуется. Смеешься, Кощеюшка? Он немного песок разгреб, показал, там глубже песок потемнее, да вроде как водой запахло, вот и все. Не смеюсь, Марюшка. ушел живой ключ, не пускает его мать сыра земля, даже моей волжбы не хватает его на поверхность выманить. Вновь привел он меня на горячий ключ, вновь сам в кровавую воду пошел и меня позвал. Не отказалась я. Помню тело жар живой, Да как медным доспехом гудело тело, Силой древней волжбы напитываясь. А потом вновь набрал он мертвой воды, Да по пути к терему позволил мне Потанцевать с мавками на туманном лугу. Сам сидел на траве, Ноги скрестив, Да смеялся, за мной наблюдая, Да мавкам пальцем грозил время от времени. А потом осерчал, Разогнал мавок, Меня на тропку из тряской болотины вытащил, к дому пошел. Так и покатились дни, один за другим в цепочку манист нанизываясь. Днем я за ним хрустальную гору тянусь. Хоть и мало у меня супротив его сил, а в стороне стоять не могу. Помогаю ему лечить птах небесных. Поначалу страшно было, да потом пообвыклась я. А в две пары рук оно, любая работа ловчее делается. После под яблоньками мы с ним сидим, Бело-розовым опадающим цветом любуемся, Да наливными яблочками лакомимся. Из меня птичья беда молодость до силы тянула, Да только того не боялась я, радовалась. Тяжкий груз, на двоих разделенный, Не был настолько неподъемен, Как одному достававшийся. А молодость возвращалась она, а так... Лишь раз один глянула я в зеркальце добрым хозяином, мне подаренное перед тем, как выйти из хрустальной горы, показалось, что голубиной кровью запачкалась. Сначала от косматой старухи, что в зеркальце отразилось, отпрянула, Потом пригляделась, да расхохоталась. Старая корга, да морщинистая. с крючком, бородавка черная на подбородке. С трудом, но узнала себя, улыбнулась тайком. Пусть старуха, пусть гадкая. А все зеркало врет, Потому что стоит рядышком кощеюшка, Старик стариком, Да только смотрит, как на ясно солнышко. Любящий взгляд с другим не перепутаешь, А чужих не надо мне. И травы я собирала в урочную пору, Сушила, по привычке отвары делала, Да лечила птах, как привычно мне. И оказалось, и оно тут не лишнее. Впрочем, и в явь выбирались мы, И только удивлялась я, как по-разному в разных мирах времечко катится. Вроде день один минул, в Нави его, а в Яве несколько месяцев минуло. Вчера на санках с горы катались, сегодня малину сладкую с куста собираю, да на ладони к губам его подношу, да смотрю, как осторожно он собирает ягодку за ягодкой, и, кажется, дыхание затаил. Губами ягод касается, а не дышит, а потом вздрогнет весь, отпрянет. Фыркнет, как буян его. Отвернется, прошепчет. — Не играй так со мной, Марюшка, Не железный я. — Так ведь и я не железная. Вижу, что нравлюсь ему. Что, кажется, вот-вот охапку -вот сгребет да зацелует, заставив и разум потерять, и простыд забыть, и будем мы с ним вдвоем единое целое. И хочется и мне самой уже этого. Больше всего хочется стать с ним одним, но не позволяет он. Только каждую ночь зовет на горячий ключ. Каждую ночь рядом и в ключе кипящим огненном. Каждую ночь вижу я, Как загорается тело его птицы огненной, Крыльями по воде горячий бьет, Хохолком золотым трясет, Как птица эта яркая передо мной вытанцовывает. И клокочет она, кричит и радуется. И навстречу этой птице рвется душа моя. Возвращаюсь к терем, Да всю ночь до утра не сплю. Думы разные думаю, чтобы себя занять, чтобы в опочевальне его не кинуться, не обнять, не зацеловать всего. От снов жарких огнем горю, да просыпаюсь в смятении, понимая, что даже не знаю, спит ли какую ночь мой кощеюшка. Знаю, в навью ночь гости в терем его часто заглядывают. Сначала проявится мокрый след, а потом и хозяин его. Дети на широкоплечий, да низенькие. И несут пристные его сундуки, А в сундуках дань драгоценная. Водяные, болотники, лешие Все от него заблудшими душами откупаются. Больных и вечных птиц ему несут, Да зехонькой кланяются, И не уходят, пока в подклете Петух не закричит. Тут уж и я встаю, лицо умываю, Заплетаю ленту в косу, Да иду с ним, соколиком, птиц лечить. Слепых, больных, до да переломанных.